Хотя расправа над Тразией и была осуществлена формально в Сенатском суде, никто в Риме не обманывался по поводу роли самого Нерона в этом деле. Смерть великого сенатора пала на Принцепса. Он один выглядел в глазах современников, ответственным за трагические судьбы лучших граждан Рима. Казни многих людей, обладавших большими богатствами, Вой приводили к серьёзным переменам в структуре земельной собственности в иных провинциях. Многие ведь имели богатые имения далеко за пределами Италии. По сообщению Плиния старшего, шестеро казнённых в Риме при Нероне богатых людей владели половиной Африки, то есть половиной всех земельных угодий в одной из богатейших провинций империи включавшие в себя бывшие центральные владения Карфагена, современный Тунис и часть Алжира. Казни сенаторов не предотвратили нового заговора. К сожалению, наши сведения о нём самые скудные. О том, что он был, мы знаем из сообщения Светония, который пишет, что этот заговор был вторым после заговора Пезона и случился не в Риме, а в Беневенте. Вождем заговора он называет Венециана. О самом Ани и Венециане мы узнаем уже из сообщения Диона Кассия. Ани и Венециан был зятем знаменитого полководца Гнея Домиция Карбулана, командовавшего римскими легионами на Востоке во время многолетней войны с Парфией. Венециан был молод, и пользовался расположением Нерона, поскольку был назначен командиром легиона, легатом, хотя возраст его ещё не соответствовал столь высокому назначению. Это был знак высокого доверия со стороны императора. В мае 66 года, как раз во время процесса над Тразием и Петом и Барией и Сораном, венециан прибыл в Рим, сопровождая царя Армении Теридата, который должен был получить корону из рук Нерона согласно договору трёхлетней давности между Римом и Парфией. Заговор Венициана, возможно, был импровизацией. Молодой легат, за годы войны оторвавшийся от мирной жизни, мог быть потрясён происшедшими переменами, ссылкой его родного брата Ания Полеона, Наверняка несправедливая и расправа над барией и сороном могли произвести на Венециана столь сильное впечатление, что он решился отомстить Нерону за неправедный суд. То, что сенат просто исполнял заранее известное пожелание принцепса, понять ему было не трудно, как и догадаться о совершенной вздорности предъявленных обвинений. Почему с заговором связан город Беневент, а не Рим? Беневент, расположенный на юго-востоке от Рима в центральной части Южной Италии, находился на полпути из Рима к портам на Адриатике Барию и Брундизию, откуда лежала наиболее короткая морская дорога в Грецию. То, что Нерон собирается совершить поездку в Грецию, могло быть известно, как известен и маршрут императора. Скорее всего, заговорщики хотели перехватить Нерона во время его путешествия в Беневенте, но это им не удалось. По каким-то причинам заговор был разоблачён и последовали новые расправы. Погиб на верника сам венециан, но главная смерть, ставшая самым значимым последствием этого заговора, случилась несколько позже в Греции, куда в конце года отправился Нерон. Полководец Карбулон был вызван Нероном, прибыл в Каринф, где находился император, и там то ли был убит, то ли принуждён к самоубийству. У истории нет соглагательного наклонения. Поэтому разговоры на тему, что было бы, если бы, совершенно непродуктивны, ибо выводы из них вытекающие обычно зависит от полёта фантазии и того, кто в воображении своём рисует яркие картины возможных интереснейших поворотов в истории стран, народов, да и всего человечества. И всё же рискнём высказать одно предположение. Если бы Карбулон проявил непокорность Нерону и двинул свои испытанные легионы к берегам Италии, кто знает, Может, династия Юлиев-Клавдиев сменила бы династию Домициев, и Рим не узнал бы эпохи Флавиев. Гибель знаменитого военачальника не стала единственной смертью человека столь высокого ранга в этом году. Тогда же были вызваны в Грецию братья Скрибонии, Руф и Прокул. Их постигла та же судьба, что и Карбуллана. Если командующего легионами на Востоке могли казнить за участие в заговоре против Нерона, то Скребоний Руф и Скребоний Прокул управляли двумя провинциями на границе империи по Рейну. Учитывая опасность германской границы, в распоряжении каждого из проконсулов находились по три легиона. Предполагать, что братья действительно были заговорщиками, едва ли есть основания. У проконсулов провинций, находившихся на самой, пожалуй, опасной из римских границ, хватало текущих забот. Кроме того, если бы они и впрям были заговорщики, Нерон дождался бы не их покорного приезда в Рим, а похода шести легионов на столицу империи. В то же время, известная нам логика репрессий Нерона указывает наиболее убедительную версию причин гибели обоих Скрибонийев. Род их был знаменит, достаточно вспомнить, что супругой Августа, от брака с которой родилась дочь Юлия старшая, была как раз Скрибонии. Про правнуком Скрибонии был сам Нерон. Братья Скрибонии были ещё и потомками Помпея Великого. Такая знатность позволяло любому из них при определённых обстоятельствах заявить о правах на звание принцепса. Так, наверняка, мог мыслить Нерон. Только ему показалось, что избавился он от всех возможных претендентов на власть, так или иначе принадлежащих к династии Юлиев-Клавдиев. Как выяснилось, что Скрибоний и Фотон и не учёл. Эти три смерти можно уверенно считать поворотным событием в истории правления Нерона. До сих пор он без особого труда и риска боролся со своими действительными, а много чаще мнимыми противниками из сената и из знати в столице пребывающей. Всё, что они могли противопоставить ему это бестолковые заговоры и мужественные поведения перед лицом смерти. Здесь же в первые репрессии нерона коснулись тех, кто стоял во главе легионов, руководил провинциями. Им, кстати, могла ещё очень не понравиться расправа над Барией и Сораном, умелым и деятельным правителем одной из самых известных провинций. И вот теперь подряд три смерти достойных людей. И главное, что опять-таки, всем было очевидно, смерти совершенно незаслуженные, ибо не совершали ни Карбулан, ни братья Скребонии ничего против Нерона. уж если так теперь Цезарь вознаграждает тех, кто управляет далёкими провинциями империи, кто сражается с полчищами парфян на востоке, кто отражает вторжение германцев, оберегая рейнские рубежи на западе, то подобная судьба может ждать любого проконсула, любого легата, любого самого заслуженного военачальника. А когда о столь печальном, но возможном повороте своей судьбы задумываются те, под чьим командованием многие тысячи, а то и десятки тысяч легионеров, испытанных в боях, то недолго остается править императору. Нерон же тем временем пребывал в совершенной эйфории. После успешного разоблачения двух заговоров подряд и казней заговорщиков, а также тех, кого он сам к таковым причислил, Нерон, искренне воображая, что делает нечто для себя полезное, не видел, что на самом деле происходит вокруг, а главное, скоро неизбежно произойдёт.